Трэнни девятое. Время действия. Понедельник. Место действия. Школа Керин. Понедельник – день тяжелый. Но хорошо, что по понедельникам бывают уроки медитации. Лежу на полу, на мягком поролоновом коврике, слушаю релаксационную музыку, расслабляюсь, чувствуя, как потихоньку сползаю в сон. Сегодня у меня день рождения, а точнее у Юнми день рождения. В школе об этом говорить никому не стал. Друзей нет, денег, чтобы отмечать, тоже нет. Ну и на кой тогда спрашивается всем сообщать об этой знаменательной дате? Чтобы услышать равнодушно-вежливое «поздравляю» и ответить на него так же равнодушно-вежливо «спасибо», хватит того, что дома отмечали. Вчера с утра мама приготовила суп из водорослей. Местный аналог нашего торта именинника. Называется эта штука «Ми Кук». И по поверьям, будучи съеденным в день рождения, гарантирует имениннику удачу и процветание на год вперед. Ну, что я могу сказать о нем? На вкус, как суп с водорослями, хоть и сварен на мясном бульоне. Ничего такого. Кусок торта гораздо лучше поднимает праздничное настроение, чем супчик, пахнущий морем. Короче, не понравилось. Сунок подарила мне наушники для телефона. Поздравила, поцеловала в щеку. И, пока я дербанил коробочку, гляжу краем глаза, смотрит с некоторой тревогой, понравится или нет. Сказала, что это очень хорошие наушники. Она их долго выбирала. Ей многие рекомендовали именно этого производителя. Ну да, действительно, хорошие наушники. Звук них оказался объемным и сочным. О чем я сразу Онни и сказал, что супер. Онни откровенно обрадовалась, словно не она, а ей подарили. Сказала, что волновалась, так как не знала, подойдут или нет. Ведь если я занимаюсь музыкой, то слух у меня должен быть лучше, чем у других, и поэтому мне нужны хорошие наушники. Они стандартные, которыми я пользуюсь, и которые шли в комплекте с телефоном. Поэтому и переживала. Я ее искренне поблагодарил. Сказал, что все отлично и буду теперь только ими и пользоваться. Мама подарила комплектик нижнего белья и пару новых чулок, которые длиною выше колен и которые мне были нужны. Отлично, то что надо. Есть в чем ходить и не нужно покупать. Потом, после праздничного завтрака с подарками, мы собрались и всей семьей, оставив дома негодующую мульча, двинули в город, в зоопарк. Названная цель нашего похода оказалась для меня неожиданной и удивила. Но потом, собираясь, Сунок сказала, что раньше мне нравилось там бывать, и все стало на свои места. Ладно, в Москве тоже бывал в зоопарке, с девушками гулял, а в Сеульском не был. Посмотрим, как говорится, вблизи. Вблизи место назначения произвело потрясающее впечатление. Для начала... Выяснилось, что зоопарк находится в пригороде, и ехать туда нужно на метро до станции Большой Сеульский парк. Оказывается, зоопарк это не зоопарк. Точнее он зоопарк, но при этом он всего лишь часть огромного парка площадью порядка 1000 гектар, в котором, кроме зоопарка, есть еще сад цветов, парк аттракционов, музей современного искусства и много что еще. Это совсем не московский зоопарк. Разделенный попалом дорогой. Минут 40 мы потратили на дорогу. Добрались до нужной станции метро, а от нее бесплатный автобус или для желающих пешком. Мама с Онни захотели пройтись пешком. Наверное, из-за того, что аллея от станции метро до входа в парк превращена в яркий торгово-развлекательный комплекс, в котором продаются детские игрушки, недорогие солнцезащитные очки и кепки, корейский фастфуд и... Вареные личинки тутового шелкопряда. Сначала я не понял, что за запах стоит в воздухе. Потом я не понял, что это такое продают в белых бумажных стаканчиках. Черные и блестящие. И что с таким удовольствием едят из них корицы. Потом я пригляделся и... Мама дорогая, это же личинки! Да еще и такие жирные! Фу! Сунок? ловя волну праздничного настроения легкомысленной прогулки, тоже было захотело прикупить всем нам по стаканчику. Но я ее схватил за руку и сказал, что если она будет это есть, то я никогда в жизни больше не позволю ей себя поцеловать. Онни выпала в осадок от моего заявления. А я схватил ее и маму за руки и быстрее-быстрее потащил прочь от этого запаха, от этих прилавков в которых продавались эти мерзкие личинки даже в консервированном виде, в железных банках. Работая буксиром, я быстро доволок своих до главного входа, где нас встретили очереди в кассы и большая скульптура лежащего тигра, выполненная в цвете. Ну, очереди в кассы есть всегда. Вообще, в Корее везде очереди, я это уже давно понял. Но это не смертельно, потому что тут все четко организовано, и они быстро двигаются. Постояли минут пять, принюхиваясь уже к другим запахам, намекающим на то, что где-то недалеко отсюда живут крупные животные, которые не только кушают, но еще и какают. Наконец, Сунок купила билеты и мы пошли на фуникулер. Оказывается, зоопарк в своем расположении вытянут по склону горы. Это, видно, сделано для того, чтобы можно было показывать животных в их естественной среде обитания туров там каких-нибудь или винторогих баранов на камнях. Поэтому оптимальный вариант посещения зоопарка – это подняться на фуникулёре вверх к его дальним воротам и оттуда уже неспешно спускаться вниз, проводя осмотр. Взрослый билет в зоопарк стоит 3000 вон, поездка на фуникулёре – 10000 вон. Недёшево. А что сейчас дёшево? Первый отрезок пути фуникулёра проходил над озером. Сели втроём в открытую корзинку и заскользили над водной гладью к виднеющейся на горизонте горе. Осень, воздух, запах воды, голубое небо. Где-то уже начавшие желтеть или краснеть деревья. Вид? Обалдеть! Плюс ещё ощущение полёта. Потрясающее впечатление!